Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. «Генри Джеймс. Последний из рода Валериев», читает Олег Булгак. «Я не раз заявлял, что если моя крестница соберется замуж за иностранца, я ни за что не дам своего согласия». Однако же, когда в Риме она представила мне молодого графа Валерио как своего избранника, с которым она уже помолвлена, я обнаружил, что мое изумление при виде этого счастливчика вскоре сменило отеческая благосклонность. Я подумал, что с точки зрения прекрасного, она златовласая, он яркий брюнет, эта пара смотрится на удивление гармонично. Она не смело, но и не без гордости подвела его ко мне, и слегка подтолкнув вперед, состроила ангельское личико, как бы умоляя меня обойтись с ним предельно вежливо. Привычки грубить за мной не водится, но его стать и благородство произвели на нее такое глубокое впечатление, что любые почести казались ей скупыми. Разумеется, для юной американки с манерами и чуть ли не привычками принцессы благородное происхождение графа Валерио не было поводом, чтобы трубить во все фанфары. Она просто отчаянно в него влюбилась. Он поразил не только ее сердце, но и воображение. Он был чрезвычайно хорош собой, но красота его была еще более выразительной, чем у большинства представителей прекрасной римской породы. Неспешность выражения и медлительная степенная улыбка не предполагали особой живости ума. Зато указывали на способность испытывать глубокие, лишенные лихорадочной поспешности чувства. Хороший задел для счастья Марты. В нем почти не было легковесной галантерейной вежливости, свойственной его соотечественникам. Во взгляде читалась серьезная искренность, будто заставлявшая его медлить с ответом, пока он не убедится, что понял вас правильно. Возможно, он был даже немного туповат, и я предположил, что ответа на вопрос о политике или искусстве ждать от него пришлось бы особенно долго. Однако крестница убеждала меня, что он добрый, сильный и смелый, и я охотно ей верил. В силе графа Валерио сомнений не возникало, его голова и шея напоминали античные бюсты из Ватикана. Я давно привык смотреть на мир глазами художника и с изумлением наблюдал, как из моднейшего галстука восстает шея античного героя. На ней держалась голова, столь же массивная и округлая, как у известного бюста императора Каракаллы, и покрытая столь же густой порослью скульптурных завитков. Волосы у молодого человека были отменные. Должно быть, такие и были у древних римлян, когда опаленные солнцем они шествовали по миру с непокрытой головой. Коротко остриженные волосы безупречно обрамляли его невысокий ясный лоб и, спускаясь по скулам к подбородку, сходились в короткую вьющуюся бороду, замечательно густую и не знавшую бритвы. Нос и рот изяществом не отличались, однако черты его были правильными, крупными и мужественными. Смуглый, с отливом оттенок его лица не менялся под влиянием чувств, а большие глаза неотрывно глядели на собеседника и блестели, как полированные агаты. Ростограф был среднего, а грудь его была так широка, что сорочка на нем, казалась вот-вот порвется от одного только ровного его дыхания. И все же, со своей скромной человечной улыбкой, он не походил ни на бычка, ни на гладиатора. Его звучный голос был чуть рисковат, и в ответ на мою любезность он выдал длинную и высокопарную речь, громогласностью напоминавшую публичные выступления эпохи Октавиана Августа. Я всегда воспринимал свою крестницу как типичную американскую барышню в самом блестном значении этого слова и несколько сомневался в том, что молодой латинянин сможет оценить заокеанские черты ее натуры. Зато сделать из нее преданную и пылкую возлюбленную у него, несомненно, получится. В сиянии своих белокурых волос Она казалась мне такой нежной, прелестной и очаровательной, что невозможно представить себе, чтобы граф не догадывался, какое ему досталось сокровище. Хотя, смею предположить, будучи истинным итальянцем, он наверняка оценил его с точностью Долиры. Его собственное имущество состояло из отцовского поместья, обветшавшей ввиду скудных средств виллы, расположенной в стенах Рима. Виллу она полюбила не меньше самого графа. говорила ее мать. Она мечтает обратить графа, и это все прекрасно, но еще больше она мечтает обустроить виллу. Перед свадьбой вызвали мебельщиков, слуги принялись мести и драить залы, полоть и расчищать дорожки и аллеи. Марта постоянно наведывалась, чтобы проследить за этим священнодействием, но после одной из таких инспекций в потешном ужасе влетела в мою маленькую студию. Она обнаружила, что эти усердники добрались до саркофага в перголе из астралиста, и давая его скоблить, сдирать мшистый покров, сводить священную патину веков. Вот как они представляли себе благоустройство Виллы. Она заставила их перенести саркофаг в самую сырую часть парка, ведь после неторопливо блуждающей улыбки своего избранника больше всего на свете она восхищалась замшелостью его родовых камней. Обращение молодого графа проходило не так быстро, и, по правде говоря, я считаю, что его суженое проявляло недостаточно рвения в этом вопросе. Она любила его истово и полагала, что даже если он не сменит вероисповедание, менее прекрасным он от этого не станет. Ради него она была готова даже воздавать молитвы чудотворному младенцу Иисусу на богоявление. Однако он был слишком хорошо воспитан, чтобы требовать от нее подобные жертвы, и одна сцена, случайным свидетелем которой мне довелось стать, меня чрезвычайно впечатлила и обнадежила. Это было в храме святого Петра, пятничным вечером во время мессы в хоровой капелле. Я встретил свою крестницу, которая счастливо прогуливалась под руку с возлюбленным, пока ее мать восседала на своем складном стуле у входа в капеллу. Прихожане толпились рядом, Центральная же часть храма пустовала. То и дело высокие голоса хористов, вырвавшиеся из капеллы, поднимались под гигантские своды и медленно растворялись в напитанном ладаном воздухе. Что-то в походке молодой девушки, в том, как ее рука обвелась вокруг руки ее кавалера, говорило мне о том, что она абсолютно счастлива. Когда она запрокинула голову, вглядываясь в необъятное благолепие сводов и купола, Я понял, что она пребывает в том завидном состоянии, когда весь мир вертится вокруг одного, и даже окружающая ее великая красота сейчас созвучна ее восторженной вере. Они остановились перед хмурой очередью в исповедальню, грозно оглашающей греховность этого мира, и Марта на что-то возразила, как будто даже пылка. Через пару минут я подошел к ним. «Не согласитесь ли, дорогой друг», Начал граф, который всегда обращался ко мне с необычайной теплотой и почтением, что прежде чем жениться на столь чистом, столь прелестном создании, мне следовало бы пойти в исповедальню и признаться во всех когда-либо совершенных мной грехах, во всех дурных помыслах, порывах и страстях моей страшно порочной натуры. Марта посмотрела на него с укором и благоговением. Этот взгляд не оставлял сомнений, что у ее любимого нет и не может быть пороков, а если и есть, то они простительны, поскольку не лишены великолепия. «Вы только послушайте его», — с улыбкой произнесла она, «но ведь у тебя их так много, что если станешь перечислять все, ты опоздаешь на свадьбу. Но раз уж ты решил исповедаться ради меня, то ради тебя и я готова пойти в исповедальню. Знаешь, что я сказала Камилло?» Она залилась румянцем и повернулась ко мне с почти дочерней доверчивостью, которую всегда ко мне проявляла. «Что ради него? Я готова на большее, чем девушки обычно делают ради возлюбленных. Я готова сделать этот шаг. Я готова рисковать. Я готова даже приступить закон. Если он меня попросит, я готова сменить вероисповедание». Временами я жутко устаю наблюдать за католичеством со стороны. С каким бы облегчением я встала на колени. В церкви же за этим приходит. Так что, Камилло Мио, если твое сердце неспокойно от мысли, что твоя избранница — еретичка, я пойду и преклоню колени перед тем старым добрым священником, что вошел в исповедальню и скажу ему, «Отец мой, я раскаиваюсь, я отрекаюсь, я верую». крести меня в веру истинную. Если все это только чтобы порадовать графа, — заметил я, то, думается, ему следует опередить тебя и стать протестантом». Она говорила легко и с улыбкой, однако же и не без девичьей горячности. Молодой человек взглянул на нее с серьезным, озадаченным видом и покачал головой. «Оставайся в своей вере», — сказал он. Каждому свое. Не то боюсь, как бы желание принять мою не обернулось для тебя охотой за тенью. Я ведь так себе католик. Не доходит до меня смысл всех этих песнопений и церемоний и пышностей. Ребенком я так и не смог выучить катехизис. Мой бедный старый духовник давно махнул на меня рукой. «Хороший мальчик, только язычник», — говорил он. «Тебе не пристало быть правовернее мужа? Твоя религия мне ничуть не ближе, но, молю, не обращайся в мою. Если она помогла тебе стать такой, какая ты есть, значит, это хорошая религия». Он поднял руку девушки, собираясь с нежностью поднести ее к губам, но, внезапно вспомнив, что они находятся там, где земные страсти неуместны, отпустил ее с комичной улыбкой. «Пойдем», — пробормотал он, проводя рукой по лбу, — Тяжелый дух святого Петра меня всегда дурманит. Они поженились в мае, и мы разъехались на лето. Мама графини должна была блеснуть в домашнем круге Нью-Йорка отраженным светом дочернего титула. А вернувшись в Рим осенью, я узнал, что молодая пара поселилась на вилле Валерио, которая постепенно восставала из древнего запустения. Я умолял их подойти к благоустройству виллы очень деликатно, так как, будучи пейзажистом старой школы, я питал слабость к сюжетцам и предпочитал, чтобы развалины только множились. Моя крестница обладала превосходным художественным вкусом и всецело разделяла мой образ мысли. Она часто советовалась со мной о планах восстановления и порой была даже консервативнее меня». Ее археологический задор не раз вызывал у меня улыбку, и я даже как-то сказал, что она вышла замуж за графа лишь потому, что он похож на римскую статую времен заката империи. Я всегда был желанным гостем на вилле, а мой мольберт неизменно стоял на одной из садовых дорожек. Постепенно я полюбил это место любовью живописца и познал все спутанные заросли кустов, все искривленные дерева, каждую покрытую мхом вазу, всякие заплесневелые саркофаг, все обезображенные бюсты тех самых суровых римлян, которые никак не могли себе позволить выглядеть менее брутально. Вилла была небольшая, но хотя в округе многие виллы были вычурнее и роскошнее, только эта казалась мне столь живописной, заросшей и романтически одичалой, только она была заставлена драгоценным антикварным хламом и полна отголосков начала времен. На вилле была аллея старого астралиста, куда я ходил как на службу и проводил там в день полчаса. Признаюсь, именно столько я мог выдержать, пока не начинал чихать. Ветви дерев удивительно симметрично переплетались между собой, образуя длинные сумрачные своды. И поскольку аллея смотрела на запад, низкое вечернее солнце беспрепятственно заливало ее золотистым туманом. тысячю багряных пальцев утопая в листве, играя на узловатых сучьях на поросшем мхом мраморе. Повсюду виднелись поднятые из-под земли обломки скульптур, безымянных статуй, безносых, голов и грубо вытесанных саркофагов, которые придавали ей упоительно торжественный вид. Статуи стояли здесь в вечных сумерках, подобно одушевленным созданиям, погрузившимся в нажитые воспоминания. Я слонялся между ними, будто ожидая, что они вот-вот поведают мне свои каменные тайны, и глухо нашепчут, где искать их собратьев, которые все еще томятся под землей. Моя крестница была идиллически счастлива и совершенно влюблена. Я вынужден был признать, что и у самых строгих правил есть свои исключения, и порой даже итальянский граф может оказаться приличным человеком. Порядочность Камиллу была вне сомнений, а сам он был вполне готов к обожанию. Жизнь молодой пары была бесконечным обменом ребячьими нежностями, столь же искренними и неуемными, как милование пастушка и пастушки в букалической поэме. Прогуливаться с мужем по аллее из Астралиста, чувствуя его руку у себя на талии и прильнув щекой к его плечу, скручивать ему сигареты, которыми он дымит в мраморной ротонде, устроенной посреди дома, наполнять его бокал из потемневшей от времени красной амфоры — все эти милые занятия полностью поглотили юную графиню. Иногда они с мужем прогуливались верхом в зеленоватой тени акведуков и каменных изваяний, а изредка она даже позволяла графу щеголять своей прекрасной супругой на званых ужинах и балах. После ужина она играла с ним в домино и, без особого энтузиазма, следуя заведенному в доме порядку, читала ему ежедневные газеты. Этот ритуал частенько прерывался вследствие неодолимой тяги графа к сну. слабости, которую его супруга никогда не пыталась ни скрыть, ни исправить. Она садилась подле и пока он живописно дремал, отгоняла от него мух. Ежели мне случалось оказаться рядом, она тотчас подносила палец к губам и шепотом признавалась, что спящий ее супруг красив не менее, чем бодрствующий. Признаюсь, меня часто подмывало ответить, что во сне он, по крайней мере, столь же занятный собеседник, ибо счастье молодого человека так и не расширило круг тем, на которые он готов был поддерживать разговор. Здравого смысла ему было не занимать, и в практических вопросах его мнение всегда заслуживало внимания. Когда я работал за Мольбертом, он нередко приходил посидеть и высказать дружеское замечание. вкус у него был слегка грубоватый зато глаз на удивление верный и когда он соотносил пропорции на моем рисунке с натурой то делал это с точностью математического инструмента однако на меня он производил впечатление человека то ли необычайно сдержанного то ли на редкость незамысловатого он был начисто лишен каких либо идей не было в нем ни убеждений ни надежд ни страхов ничего кроме чувств аппетитов и спокойной привычке к роскоши. Наблюдая, как он прогуливается, разглядывая свои ногти, я нередко задумывался, есть ли в нем то самое, что можно назвать душой, и не исчерпываются ли его достоинства крепким здоровьем и добрым нравом. Хорошо, что он добродушный, говорил я себе, ведь никакого нравственного закона в нем нет. Будь он не таким тихим, а, к примеру, раздражительным, он бы уже удушил нас, как младенец Геркулес бедных маленьких змеенышей. Вот он, естественный человек. Счастье, что естество у него доброе, и я могу спокойно смешивать краски. Я гадал, о чем он думает, что творится в голове у графа, пока он пребывает в солнечной неге, в которую он будто навсегда замкнулся от современного мира с его трудами и заботами, мира, частью которого, — тешил себя я, — несмотря на страсть к маранию старых досок в безуспешных попытках запечатлеть замшелые статуи средствами живописи, я все ж таки являлся. Мне даже казалось, что временами он просто выпадал из этого мира. Он погружался в состояние, когда сознание его было так далеко, а чувства настолько невосприимчивы, что очнуться могла заставить его, пожалуй, только настойчивая ласка или внезапное нападение. Даже в его бесконечной нежности к жене было нечто такое, что я одобрял лишь отчасти. Обладал сам граф душой или нет, о существовании он и у его жены он как будто даже не подозревал. Как ее крестный, я опекся о ее духовном развитии, какими бы нелепыми и назидательными ни казались подобные разговоры. Я полагал ее созданием, склонным к возвышенным душевным переживаниям. Но во что превратилась ее духовная жизнь за время этого языческого медового месяца, которому не было конца? Однажды она присытится прекрасным взором графа и станет взывать к его интеллекту. Насколько мне известно, она намеревалась учиться, заниматься благотворительностью, готовилась достойно исполнить свою роль графини Валерио, роль, вдохновляющие примеры которой семейная история хранила в изобилии. Но если уж газеты усыпляли графа, то станет ли он перелистывать с женой Данты или понимающе улыбаться, читая байки в Азаре? Мог ли он ей что-то посоветовать, направить, поддержать? А если она станет матерью, сможет ли он участвовать в воспитании? Ну, он, конечно, наградит своего маленького сына и наследника плотными ручками и ножками, а также великолепной копной завитков. а порой даже вынет изо рта сигарету, чтобы поцеловать его в фамильную ямочку, но мне трудно было представить, как он напрягает голос, чтобы поучить дюжего пострела грамоте или молитвам или зачаткам детской добродетели. И все же было у графа одно достоинство, которым он при случае мог бы козырнуть в обществе. В кармане он носил бесценную коллекцию фрагментов античной мозаики, кусочки порфира, малахита, лазурита и базальта, откопанные в его владениях и до блеска, отполированные за время службы. Можно было наблюдать, как он часами играется с ними, попросту подбрасывая в воздух, выкладывает из них радужный круг, по очереди подкидывает и ловит тыльной стороной ладони. В этом деле ему не было равных. Подбросив камушек на пять футов, он, прежде чем поймать его, успевал перекидать оставшиеся из одной руки в другую. С отеческой любовью я ревностно высматривал у Марты признаки прозрения, что она выбрала себе несколько странную пару. Пару раз за все это время мне показалось, я их заприметил. В глазах ее мне чудились воспоминания о старых разговорах, в которых я заявлял, пусть кто-то со мной не согласится, что француз, итальянец или испанец — Вполне может оказаться превосходным человеком, но никогда не будет по-настоящему уважать женщину, которую якобы любит. Однако в большинстве своем эти смутные сомнения легко рассеивались в зачарованной атмосфере нашего романтичного жилища. Мы существовали вне современного мира, и нам не было дела до его морали. Там было так светло, так спокойно. Все вокруг столь почтительно хранило безмолвие и невозмутимость прошлого, что сонная нега представлялась естественным состоянием, законом природы. Когда, сидя за мольбертом, я видел моих компаньонов, проходящих рука об руку по краю пейзажа, и, возвращаясь к палитре, находил свои цвета слишком тусклыми для этой лучезарной картины, мне было совсем несложно представить себя старым верным летописцем прекрасной романтической истории. Когда же граф пошел на поводу у жены и согласился, наконец, заняться раскопками в поместье, это лишь укрепило их идиллию. Раскопки — дорогое удовольствие, и средств на бескорыстные занятия археологии не было ни у Камилла, ни у его предков. Однако его молодая жена убедила себя, что в утоптанных за века землях поместья сокровищ скрыты не меньше, чем изюма в кексе. и что будет справедливо в благодарность старинному дому, который принял ее как хозяйку, потратить часть ее приданого на извлечение погребенных богатств. Думаю, она также держала в голове, что подобная культурная инициатива поможет вытравить торгашеский душок из ее американских долларов. Она обратилась за консультацией к специалистам, и вскоре основываясь на неопровержимых сведениях, была готова биться об заклад, что в трехстах футах от северо-западного угла дома в ожидании воскрешения покоится громадная позолоченной бронзы Минерва, упоминавшаяся с Страбоном. Она пригласила на ланч парочку карикатурных антикваров и, накачав их заморскими напитками, измотала прогулками по усадьбе. Мир не знал еще случая, чтобы их мнения совпали, однако каждый в отдельности заверил ее, что при правильном подходе к делу Раскопки могут принести небывалый урожай находок. Граф относился к этим планам без всякого воодушевления. Более того, даже всячески им противился и не раз с непривычной резкостью обрывал жену, когда она простодушно начинала о них распространяться. «Не трогай ты их, Минерва, Аполлон, Церера, которых ты уже как будто откопала, несчастные, оставшиеся без поклонения божества», — говорил он, — «не нарушай их покой». Зачем они тебе? Молиться мы им не станем. водрузивших на пьедесталы, чтобы разглядывать и потешаться над ними. Если не веришь, не стоит и тревожить. Пусть лежат себе с миром». Помнится, меня изрядно впечатлило пламенное признание, к которому его невольно подтолкнула жена, в ответ на эти протесты шутливо заявившая, что его суеверность не знает границ. «Да, клянусь Бахусом, я суеверен!» — закричал граф. «Может, даже через чур». Но я потомственный римлянин, и вам придется с этим мириться. Сколько всего повидала эта земля, сколько она помнит, сколько тайн в себе хранит. Вы, чужестранцы, этого, конечно, не чувствуете, а я чувствую их присутствие. Слышу в шепоте листьев и в запахе замшелой земли, вижу в слепых глазах древних статуй». Я не могу взглянуть им в лицо. В пустых глазницах будто проглядывают какие-то другие глаза, и я не понимаю, что они хотят мне сказать. Эти бедные статуи словно призраки. А ведь призраков в этом доме хватает. Они таятся и выглядывают из каждого темного уголка. Хватит их выкапывать, или я за себя не поручусь. Впечатлительность графа... Казалось столь неправдоподобной, что графиня сочла это признание шуткой. Я видел в нем нечто большее, но Камилло так редко шутил, что мне было жаль согнать улыбку с лица моей бедняжки. С той же улыбкой она настояла на своем, и через несколько дней в поместье прибыл Эдаки пинкертон от археологии с дюжиной копателей, вооруженных кирками и лопатами. Я втайне досадовал на такие энергичные меры. Мне нравились раскопанные статуи, но сам процесс раскопок утомлял, и я сожалел, что грубые звуки лопаты станут осквернять сонную негу сада. Особую неприязнь вызывала у меня управлявшая работами личность. Безобразный коротышка, сам чуть ли не дух пещерный, ловкий гном из подземного царства. Он сновал по поместью со зловещей ухмылкой, подразумевавшей, что деньгам, которые сеньор Конте намерен закопать, он рад куда больше, чем ожидаемым мрамором и бронзе. После первого же удара лопаты настроение графа переменилось, и любопытство победило щепетильность. Он с наслаждением вдыхал аромат сырой земли, и чем глубже в землю уходили рабочие, тем с большим интересом он за ними наблюдал. Всякий раз, когда кирка ударялась о камень, он издавал пронзительный крик, и только низкорослый исследователь удерживал его от прыжка в яму, уверяя, что тревога ложная. Предвкушение скорых открытий возбуждало его, и я неоднократно видел, как он без устали бродит по кедровым аллеям, как будто мысль, наконец, проснулась в нем. Он брал меня под руку и уводил с собой, горячо обсуждая возможность находки. Его внезапное рвение поражало меня, и я гадал, обращен ли его взгляд в прошлое, к прекрасным Минервам и Аполлонам, или в будущее, к их рыночной стоимости. Когда граф в очередной раз поносил свою маленькую армию землекопов шайкой бродяг и бездельников, низкорослый исследователь бросал на меня полный сарказма взгляд, как будто намекая, что раскопки эти — форменное надувательство. Первые несколько заходов держали нас в напряжении, но оказались неудачными. Копали, как выяснилось, не там. Граф начал терять запал, и все дольше предавался сиесте, которое было сократилось. Однако у низкорослого исследователя были на этот счет свои идеи, и он упорно продолжал изыскание. Сидя за своим мольбертом, я слышал звон лопата камни и то и дело замирал от учащенного сердцебиения. Может, прямо сейчас слой Земли, скрывающий от нас мраморный шедевр, становится все тоньше, ведь шанс есть всегда. Может, мне суждено первым увидеть возвращение еще одного антиноя, или Венеры, или Фавна, или Октавиана Августа? Однажды утром мне показалось, что вот уже полчаса голоса на раскопе звучат оживленнее обычного. Однако, углубившись в замысловатый этюд, я не стал узнавать, в чем дело. Внезапно на холст упала тень, и я обернулся. За мной, сжимая в руке кепи, стоял низкорослый изыскатель. Глаза его горели, по лбу струился пот. Локтем он прижимал измазанный в земле кусок мрамора. В ответ на мой вопросительный взгляд он протянул мне камень, и я увидел, что это изящная женская рука. «Пойдемте», — коротко сказал он и направился к месту раскопок. Землекопы так плотно окружили яму, что ничего было не разглядеть, пока он не сказал им расступиться. Залитое солнцем, отражая его лучи даже сквозь слой вековой грязи, прислоненная к отвалу и подпертая камнями, мне открылась величественная мраморная фигура. Поначалу она показалась мне огромной, хотя после я понял, что размеры статуи не превышали человеческих. Сердце заколотилось у меня в груди. Это было нечто необыкновенное, и необыкновенной удачей было увидеть ее одним из первых. Ослепительно красивая, она была совсем как живая, и в ее пустых глазницах мне виделся изумленный взгляд. Она была облачена в длинные одежды, из чего я сделал вывод, что это не Венера. «Юнона!» — уверенно заявил археолог. Она и впрямь казалась воплощением божественного превосходства и спокойствия. Склониться ее повязанная лентой прекрасная голова могла бы только в повелительном кивке. Глаза смотрели прямо, линия рта тверда и непреклонна, в поднятой руке она сжимала отсутствующий царский жезл, а в нисходящем движении другой руки, от которой и была отколота первая находка, читалось величие классической эпохи. Работа была на редкость тонкая, и хотя скульптор, повинуясь духу времени, вероятно, старался придать чертам некоторую индивидуальность, изваяние все же сохранило монументальную чистоту линий, присущую греческой классике. Шедевр был в изумительном состоянии. — Знает ли граф? — спохватился я, почувствовав смутную вину за то, что наши взгляды будто крадут частицы этого великолепия. — Сеньор граф предается сиесте! — скептически ухмыльнулся изыскатель. — Мы стараемся его не беспокоить. — Так вот же он! — крикнул один из рабочих, и мы расступились. Очевидно, послеобеденный сон графа был прерван внезапно. Лицо у него было припухшее, волосы взъерошены. — Мой сон! Он был вещий! — ахнул граф и остановился, глядя на изваяние. — И что же вам привиделось? — спросил я, прочитав на его лице скорее тревогу, чем восхищение. — Будто нашли Юнону, и она встала и подошла и положила свою мраморную руку на мою. — Каково? — взволнованно сказал граф. Вздох благоговейного ужаса донесся от столпившихся вокруг землекопов. — Так вот она, рука. Низкорослый изыскатель протянул ему фрагмент совершенной формы. «Последние полчаса она при мне, а значит, не могла вас побеспокоить». «А вот насчет Юноны вы, похоже, правы», — сказал я. «Будете любоваться ею на досуге». И, пометуя о суеверности графа, я отвернулся и поспешил оставить его наедине со своими переживаниями. Я направился в дом, чтобы сообщить новость крестнице. Она как будто дремала, но на самом деле застыла над археологическим фолиантом. «Они таки докопались», — сказал я. «Нашли Юнону. По меньшей мере прокситель». Она уронила фолиант и позвонила, чтобы ей принесли зонтик. Я попробовал описать статую, но, судя по саркастической гримасе Марты, получилось у меня не слишком складно. «Длинный струящийся пеплом, уточнила она. «Как-то странно. Не похоже на красавицу». «Такая красавица, Фильотча Мия», — ответил я, — «что ты еще позавидуешь». Графа мы нашли в оцепенении. Руки сложены на груди, взгляд прикован к восставшей из небытия богине. Он уже оправился от морока, но теперь его лицо выдавало чувства еще более глубокие. Он был бледен и не шелохнулся, когда супруга нежно сжала его руку. Однако ее первый отклик на совершенство статуи — показался мне даже более живым, чем у супруга. Пока мы шли от дома, она все смеялась над моими дифирамбами что напомнило мне о прочитанном где-то высказывании, будто женщинам недостает понимания истинной красоты. Теперь же Марта как будто неспешно оценивала божественную статью Ноны. Прильнув к мужу, она долго и неотрывно смотрела на статую, после чего несмело шагнула на камни, служившие изваянию грубым пьедесталом, Она положила нежные, без перчаток ладони, на каменные пальцы богини и какое-то время сжимала их, устремив горящий взор в бесстрастное чело. Когда она обернулась, в глазах блестела слеза восхищения. Слеза, которую, поглощенный своими переживаниями, муж так и не заметил. Принесли и откупорили бочонок вина, который граф распорядился выставить рабочим в честь находки. Наполнив первый бокал, коротышка-археолог снял шляпу и подобострастно преподнес его графине. Та лишь смочила губы и передала бокал мужу. Он было пригубил вино, но вдруг замер, и, подняв бокал, медленно и торжественно выплеснул его к ногам Юноны. «Да это же возлияние!» — воскликнул я. Граф не ответил и медленно удалился. Больше в тот день никто не работал. Землекопы развалились на траве, наслаждались, как это свойственно настоящим римлянам, прекрасной скульптурой, но на языческие ритуалы вина больше не переводили. Вечером граф снова навестил Юнону и распорядился на утро перенести ее в кассину. В кассину? Заброшенный садовый павильон — вполне изящное подражание ионическому храму, в котором предки Камилла, должно быть, частенько собирались, чтобы насладиться прохладным лимонадом из венецианских бокалов и послушать свежих мадригалов. В павильоне хранилось несколько запыленных фрагментов античных скульптур и оставалось еще достаточно места для пополнения коллекции «Жемчужиной», которой я уже любовно представлял себе Юнону. Сюда в скором времени и поместили изящное создание, строго вертикально водрузив его на массивный пьедестал, которым послужил перевернутый надгробный ципус. Низкорослый изыскатель, который оказался докой во всех реставрационных делах, тер ее, начищал и всячески колдовал над ней, удаляя вековые пятна и приумножая сверкающую красоту. Казалось, все ее мраморное естество пробудилось и засияло какой-то возрожденной чистотой. Если бы не отломанная рука, можно было бы подумать, что Юнона только что вышла из-под резца скульптора. Слава о ней распространялась быстро. В течение двух-трех дней взглянуть на статую явилось с полдюжины любопытствующих знатоков. мне довелось присутствовать когда на виллу прибыл первый из этих джентльменов немец в синих очках с папкой под мышкой граф услышав голос в дверях вышел и холодно смерил его взглядом ваша новая юнона сеньор конте начал немец по моему мнению больше похожа на прозерпину нет здесь ни юноны ни прозерпины и обсуждать мне с вами нечего резко сказал граф вас ввели в заблуждение «А статуя? Разве вы ничего не откопали?» — воскликнул немец. «Какое досадное недоразумение!» «Ничего заслуживающего вашего ученого внимания. Сожалею, что вашему блокнотику пришлось проделать столь долгий путь». Граф внезапно проявил остроумие. «Но что-то вы точно нашли. Слух идет по всему Риму». «К черту слухи!» — яростно закричал граф. «Нет, здесь ничего, понятно? Будьте так добры, передайте это своим друзьям». Ответ был недвусмысленный, и бедный археолог удалился, тряхнув соломенной гривой. Но мне было жаль его, и я отважился возразить графу. «Раз никто ее не видит, то пусть бы и лежала себе в земле», — сказал я. «Я вижу и довольно, ответил он с той же несвойственной для него резкостью. Но, заметив, что я покосился на него с беспокойством и удивлением, добавил, «Мне не понравился его альбом». Он наверняка попытался бы ее зарисовать и прескверно. «Это и меня касается», — признался я. «Я тоже собирался сделать набросок». Немного помолчав, он обернулся, стиснул мою руку и уже с меньшим раздражением, но необычайно серьезно произнес. «Приходите туда ближе к сумеркам», — проговорил он. «Посидите с часок и поглядите на нее». «Уверен, мой дорогой, вы забудете про свой набросок». «А коли не забудете, то милости прошу». Дорожа нашей дружбой, я последовал его совету и бросил эту затею. Но художник есть художник, и я втайне мечтал нарисовать статую. Слуги получили приказ строго следовать версии графа, предложенной нашему немецкому другу, и они с истинной итальянской непосредственностью и итальянской же убедительностью уверяли всех интересующихся, что их, к величайшему сожалению, ввели в заблуждение. «У меня нет сомнений, что неведение слуг было вознаграждено, ведь приказ графа лишил их прекрасной возможности подзаработать». Дальнейшие раскопки были приостановлены, дабы не посягать на исключительность Юноны. Рабочие разъехались, но коротышко-археолог продолжал слоняться по имению и копался в земле уже ради собственного развлечения. Однажды он подошел ко мне и с присущей ему двусмысленной гримасой пробормотал. «А где же прекрасная рука Юноны? Что с ней стало?» «Я не видел ее с тех пор, как вы позвали меня взглянуть на статую». Помню, когда я уходил, она лежала на траве у раскопа. Куда я сам же ее и положил? После этого она пропала. Эко. Вы подозреваете кого-то из рабочих? За такой фрагмент можно получить больше скуди, чем они когда-либо видели. Никто не без греха. Но даже если я вызову самого отпетого и предъявлю ему обвинение, графу это будет не по душе. Но должен же он понимать ценность этой прекрасной руки. Нескорослый эксгуматор осмотрелся по сторонам и подмигнул. Понимает. Да так хорошо, что сам ее и умыкнул. Я в этом убежден и полагаю, что чем меньше мы об этом будем говорить, тем лучше. Умыкнул, милостивый государь, да это же его собственность. Это как посмотреть. Столь прекрасное создание в каком-то смысле принадлежит всем. Мы все вправе ее любоваться. А граф? обращается с ней как с неприкосновенным образом мадонны держит под замком только он один ее и навещает что он там вообще делает с этой красавицей из камня ведь на нее можно только смотреть а с рукой драгоценный как поступил хранит в серебряной шкатулке словно мощи сардонически хихикая, бесстыдник удалился прочь он ушел оставив меня в неловком недоумении Что, черт побери, он хотел этим сказать? Бесспорно, граф решил окружить Юнону тайной, но разве это не обычное дело для человека, только что познавшего восторг обладания? Я готов был подождать, когда Юнону откроют для публики, но пока был рад и тому, что она положила конец вечной апатии графа. Но шли дни, и я начал осознавать, что восторг его не подразумевал сопереживания. А напротив, имел характер холодный, сдержанный и мрачный. Восхищение мраморной богиней — не повод презирать человечество, однако граф как будто проводил некоторые сравнения и не в нашу пользу. Мы все впали в немилость, и его очаровательная жена не стала исключением. Порой я убеждал себя, что граф ведет себя не лучше и не хуже, чем обычно — но выражение ее лица лишало меня этих иллюзий. Она ничего не говорила, но весь ее вид выражал теперь беспомощное недоумение. Иногда она сидела, глядя на мужа, и в глазах ее читалось любопытство и мольба, будто замешательство еще не уступило место обиде. Само собой интересоваться тем, что происходило между ними наедине, я был не вправе. Подозреваю, что ничего. В том-то и беда. И то, с каким отрешенным видом он смотрел поверх ее головы, оставаясь совершенно непроницаемым для немых укоров супруги, только усугубляло положение. Временами он замечал на себе мой полный осуждения взгляд, и тогда в его усталых глазах мне чудились и искры, вызывающие насмешки, и хладнокровно подавленный порыв оправдать себя. Но жену свою он упорно не замечал. И всякий раз, когда она пыталась приласкать его, граф с трудом подавлял дрожь отвращения. Внутри меня все кипело от гнева. Мало-помалу я возненавидел графа и все, что было с ним связано. «Я был тысячу раз прав!» — кричал я. «Итальянский граф! Великолепно! Но толку от него никакого!» Нам бы достойного парня одной с нами крови, и чтоб не морочил нам голову своими старосветскими фокусами, пусть я художник, но живописного мужа я не пожелаю никому. Я совсем охладел к вилле, к пурпурным теням и блеску огней, к тронутым мхом скульптурам и долгому силуэту альбанских гор. Живопись не давалась. Все казалось уродливым. Я сидел и мучил палитру, будто смешивая краски с грязью. В голове роились мрачные мысли. Невыносимая тяжесть легла на сердце. Граф представлялся мне темным цветком от того злого семени, что заронила в его природу сама история. Его жестокость была предопределена. А разве жестокость не в традициях его народа? Разве преступление у них не образец для подражания? Нечестивые страсти праотцов забродили в его необузданной натуре И только и ждали повода вырваться наружу В своих мрачных раздумьях я пытался представить себе бесконечную череду его предков И каким же тяжким бременем казалось мне это наследие От буйного расцвета искусства пороков, сквозь кровавое месиво средневековых войн, сквозь редкие всполохи в сумраке ранних веков, к самому основанию в римском государстве. Его род проходил через весь мрак истории, постепенно утрачивая последние крохи моего расположения. Такое наследие было само по себе проклятием. А ведь моя бедная девочка ожидала, что нести его столь же легко и приятно, как перо на шляпке. Сложно сказать, как долго тянулись эти мучения. От неизменной сдержанности моей крестницы и моей неспособности ее утешить они казались еще дольше. Глубоко чувствующая женщина в расстроенном браке сперва исчерпает всю свою изобретательность, прежде чем обратиться за советом. Чем бы там ни занимался граф, С каждым днем он становился все тревожнее. Он то неожиданно появлялся, то резко вскакивал и исчезал, совершал долгие верховые прогулки в одиночестве и, как я понял, редко утруждал себя объяснениями с женой. Время шло, а раскрывать свою тайну граф не спешил. Но, признаюсь, с течением времени к моим опасениям прибавилось и сострадание. Я уже было приготовился, что настойчивый зов предков толкнет его на преступление, но, видя, что природная порядочность не позволяет ему следовать этому зову, я стал испытывать к графу некое подобие благодарности. «Всякий, кто мрачен без видимых причин, на самом деле несчастен». Он всегда относился ко мне с тем старомодным почтением к сединам, от которого пожилые люди, питающие слабость к увидающим обычаям, расцветают, и я не исключал возможности, что он позволит мне возложить целительную руку на свою рану. Однажды вечером, расставшись с крестницей и тихим поцелуем, осенив ее своим бессмысленным благословением, я вышел в сад и обнаружил графа. Он сидел в мягком свете звезд, уставясь на замшелого гермеса, который уютно устроился в зарослях Алиандра, Я присел рядом и решительно заявил, что его поведение требует объяснений. Он повернул слегка голову, и его темный зрачок на секунду вспыхнул. — Понимаю, — промолвил он, — вы решили, что я сошел с ума. И он постучал себя по лбу. — Нет, вы не сумасшедший, просто несчастный. А когда несчастье не встречает на своем пути никаких препятствий, наши бедные чувства подвергаются суровым испытаниям. Он немного помолчал и вдруг крикнул «Вовсе я не несчастный! Я счастлив, как никогда! Вы и представить себе не можете, с каким удовольствием я сижу здесь и смотрю на потрепанного ветрами и дождями Гермеса! А ведь раньше я боялся его. Хмурый лик божества напоминал мне старикашку-священника, который учил меня латыни, и когда я, читая из Вергилия, запинался, страшно зыркал из-под мохнатых бровей. Но теперь он кажется мне самым милым, самым веселым созданием на свете и навевает приятнейшие видения. И два тысячелетия назад он также стоял, кривя ухмылкой свой прекрасный рот в каком-нибудь древнеримском саду. Он наблюдал, как по аллеям мягко ступают сандалии, как увенчанные розовыми венками головы склоняются над вином. Он помнит древние пиршества и ритуалы, древних римлян и древних богов. Когда я здесь, он говорит со мной и беззвучно описывает все это. Нет, нет, друг мой, я счастливейший из смертных. Хоть я и сказал графу, что не считаю его сумасшедшим, Теперь и впрямь стал подозревать его в безумии. В этом высокобарном пустословии не было ничего утешительного. Нос у Гермеса, как ни странно, сохранился, и когда я подумал, что моей графине предпочли этого бесчувственного языческого истукана, я втайне пообещал себе прийти на следующий день и так приложить его молотком, чтобы нелепая физиономия уже не располагала к сентиментальным свиданиям. Меж тем... Безрассудная страсть графа едва ли была поводом для шуток. Выдержав паузу, я с искренней озабоченностью посоветовал ему сходить к священнику или к врачу. Он разразился гомерическим хохотом. — К священнику? На что он мне? А я ему. Никогда их не любил, а сейчас и подавно. — К священнику, мой дорогой друг, — повторил он, положив руку мне на плечо. «Не стоит подпускать ко мне священника, если вам дорого его душевное здоровье. Моя исповедь напугает его до обморока. Что касается доктора, я в жизни не чувствовал себя лучше. И если только...» — резко добавил он, поднявшись и взглянув на меня искоса, «вы не хотите меня отравить, то проявите христианское милосердие, оставьте меня в покое». Граф был определенно не в себе. и в течение нескольких дней я не решался вернуться на виллу. Как мне с ним держаться? Какую позицию занять? Как отстоять счастье и достоинство Марты? Размышляя об этом, я бродил по Риму и однажды оказался в Пантеоне. Начался легкий весенний дождь, и я поспешил укрыться в древнем храме, который христианские алтари так и не смогли превратить в церковь. Этот римский памятник — Сохранил самый глубокий след античной жизни и убедительнее других свидетельствует, что причудливые верования, которые мы считаем полузабытыми легендами, по-прежнему живы. Подобно морской раковине, сохранившей шум моря, громадный сумрачный купол храма заставляет чуткое ухо различать смутные отзвуки языческих ритуалов. Три-четыре человека разбрелись по алтарям. Еще один стоял почти в центре, под отверстием купола. Приблизившись, я узнал в нем графа. Он стоял, держа руки за спиной, и глядел на проплывавшие над окулюсом свинцовые облака. Затем опустил глаза на мокрый от дождя круг на полу. То были еще те самые древние плиты, все в щербинах и трещинах, и все это обширное пространство, причищаясь влагой небесной, покрылось мхом, плесенью и травой, как земля в саду. Сквозь щели меж плит пробивалась молодая зелень, едва заметные побеги поблескивали под дождем. Проникая сквозь открытый купол, дождь весьма действенно борется с привычными запахами ладана и свечного жира, навевая мысли об иной, более близкой к природе вере. Природа как будто специально оказала графу эту услугу. Лицо его выражало экстаз — которые я не берусь описать. Граф был так поглощен созерцанием, что не сразу меня заметил. Солнце снаружи пробивалось сквозь тучи, но дождь, тем не менее, продолжал накрапывать, подсвеченный моросью, проникая в наше сумрачное убежище. Граф наблюдал за этим с видом ребенка, засмотревшегося на фонтан. Потом он отвел взгляд и, прижимая руку к лбу, направился к одному из мозаичных алтарей. Он было уставился на него, но через мгновение развернулся и пошел обратно. Только теперь граф узнал меня и, кажется, заметил, с каким изумлением я его разглядываю. Он вскинул руку в искреннем приветствии и, наконец, подошел ко мне. Мне показалось, что его одолевает какая-то нервная дрожь, но он старается выглядеть спокойным. — Это прекраснейшее место во всем Риме, — тихо сказал он. Востократ лучше собора святого Петра. Но знаете ли, до недавнего времени я сюда не ходил. Считал, что это для иностранцев. Бродят тут со своими красными книжечками, начитаются про все подряд и думают, что все поняли. Куда им? Это нужно чувствовать. Чувствовать величие, красоту, соразмерность этого открытого свода. Теперь лишь ветер и дождь, солнце и холод проникают сюда. Но прежде... прежде и тут он странно улыбаясь тронул меня за руку языческие боги и богини вплывали через него и занимали места у своих алтарей что за процессия являлась очам подлинной веры и что они дали нам взамен он презрительно пожал плечами как бы я хотел сорвать их картины опрокинуть подсвечники и отравить их святую воду мой дорогой граф — деликатно возразил я. — Стоит быть терпимее к искренним религиозным чувствам других. Неужто вы вернули бы Инквизицию во славу Юпитера и Меркурия? — Моих чувств они бы не пощадили, если бы способны были о них догадаться, — воскликнул он. — Все только и говорят о гонениях язычников на христиан, но ведь и христиане преследовали нас с тем же рвением. Старым богам тоже приходилось поклоняться в пещерах и рощах, и это им ничуть не повредило, ведь именно в пещерах, рощах, ручьях, недрах, волнах, ветрах они и обитали. И там, как и здесь, всем вашим христианским ритуалам, вопреки истинный римлянин может, как и прежде, обрести своих богов. Он сказал больше, чем хотел, и тем самым выдал себя». я пристально посмотрел на него и вдруг ощутил прилив сострадания какое мы испытываем к существу безотчетно взволнованному у меня словно камень из души упал мне открылся источник его смятения и я чуть было не расхохотался но я ограничился великодушной улыбкой он смотрел на меня с подозрением будто пытаясь понять насколько далеко зашел он в своих откровениях и в его взгляде Угадывались проблески здравого смысла, к которому мы еще могли вас звать. В благодарность я готов был славить любых почитаемых им богов. «Тише, тише», — сказал я, — «что, если вас услышат и донесут?» На этом я взял его под руку и увел прочь. Я был в растерянности и даже немного испугался, но в то же время слова графа позабавили и обнадежили меня. Я вдруг посмотрел на него, как на любопытнейшие явления, и остаток дня провел в размышлениях о том, что есть все-таки у некоторых народов черты, неподвластные даже времени. Коренной латинянин по имени Камилло оказался еще более закоренелым, чем я себе воображал. Отбросив осторожность, я на следующий же день поговорил с крестницей. Она сразу расплакалась и призналась, что несчастна... И я сделал вывод, что она уже давно ищет случая излить мне душу. «Сначала», — говорила она, — «я считала, что это все мои фантазии, и что не он стал менее ласковым, а я более требовательный». Но однажды страшное понимание заставило меня содрогнуться. Ему больше нет до меня дела. Что-то встало между нами». Самое странное, что я не находила ни видимых причин в своем поведении, ни намека, что здесь замешана другая женщина. Я ломаю голову, пытаясь вспомнить слова, поступки или даже мысли, которые могли вызвать его недовольство. А он так и ходит с видом человека, слишком уязвленного, чтобы жаловаться. Ни грубого слова, ни укоряющего взгляда. Он просто отказался от меня. Я... Полностью выпала из его жизни. Дрожь в ее голосе была неподдельна, и я едва не проговорился, что разгадал загадку, а это уже полдела. Но я боялся, что бедняжка мне не поверит. Догадка моя была так фантастична, абсурдна и на первый взгляд неправдоподобна, что я решил дождаться более убедительных доказательств. Чтобы их раздобыть, Я продолжил исподволь наблюдать за графом со вниманием, которое непредвзятый исследовательский интерес сделал особенно пристальным. Я снова взялся за кисть и под любым предлогом отправлялся побродить по садам и окрестностям кассино. Граф, похоже, разгадал мои намерения, или, по крайней мере, подозрения, и был не прочь вернуться к откровенному разговору, который начал в пантеоне. по его глубоко задумчивому лицу я догадывался что пусть неохотно он все же прощал мне мое любопытство и это только подогревало мой интерес к этой невероятной ситуации при встрече граф бросал на меня взгляды в которых не мой зов о помощи словно боролся с безотчетным недоверием я и рад был бы помочь но дело было настолько деликатным что следовало сперва подтвердить диагноз пока же я работал ждал и не переставал строить догадки. Ох, и сколько было этих догадок, одна, другой невероятнее. Но как бы я ни старался, все это не укладывалось у меня в голове. Порой эти домыслы будили во мне болезненное восхищение, которое лишало всякого желания вмешиваться. Граф стал для меня ценным объектом психологического исследования, а утонченность чувств требовала отнестись к его мании с уважением и деликатностью. Я завидовал силе его воображения и, по временам закрывая глаза, смутно желал очнуться и увидеть под соседним деревом Аполлона, томно прильнувшего губами к флейте, или Диану, грациозно бегущую по аллее из Астралиста. Но чаще молодой хозяин виллы представлялся мне просто несчастным, чье душевное здоровье пошатнулось. Требовалось как можно скорее привести его в равновесие. Однако, чтобы лекарство подействовало, Оно должно быть конгениально болезней. Однажды вечером, пожелав в крестнице спокойной ночи, я, как обычно, отправился пешком в свои римские апартаменты. Я вышел из ворот и уже через пять минут обнаружил, что очки, которыми я постоянно пользовался, остались на вилле. Я тут же вспомнил, что рисуя, оборвал шнурок, на котором они держались на шее, и повесил их на ближайшую ветку цветущего миндаля. Вскоре после этого я собрался и ушел, совершенно позабыв об очках. Однако прочесть свою вечернюю газету в кафе «Греко» без них я не мог, и мне оставалось только вернуться и снять их с ветки. Я без труда их нашел, но решил задержаться подольше, заметив, как ночь преобразила место, которое я рисовал при свете дня. Пронизанная дыханием ранней римской весны, ночь была великолепна. Луна стремительно поднималась, вплетая серебряное кружево в густую тень. Зачарованный этим зрелищем я шел все дальше, пока не очутился рядом с Кассино. Луна было скрылась на мгновение, но тут же высветила мраморную фигурку, украшавшую фронтон небольшого, довольно вычурного сооружения. Неожиданная картина в луче белого света обещала еще более необыкновенное зрелище. В такую ночь заточенная Юнона должно быть чрезвычайно хороша. Дверь в казино была, как обычно, заперта, однако лунный свет столь щедро струился сквозь высоко расположенные окна, что любопытство одолело, и мне пришлось проявить находчивость. Я перетащил с крыльца садовую скамейку, приставил ее к стене и сумел вскарабкаться к окну. Створки поддались, скрипнули петли, и я увидел, что искал. «Посещение Юноны Дианой». В струящихся потоках лунного света прекрасное изваяние сверкало такой чистотой, что сложно было усомниться в его божественном происхождении. И если при свете дня ее лицо отливало тусклым золотом, то теперь вся она светилась гладким серебром. Зрелище почти пугающее. Как неодушевленное создание могло быть столь выразительно красивым? Это было мое первое наблюдение. И только вам решать, было ли второе менее примечательным. На некотором расстоянии от подножия статуи, сразу за кругом света, я заметил на каменном полу фигуру, распростертую в молитвенном трансе. Едва ли я в состоянии передать впечатление, которое произвела на меня вся эта сцена. Она наделяла сияющий мрамор поистине божественной сутью, а в каменной маске мне виделось величие, осознающее себя. В распростертом язычнике я, конечно же, сразу признал графа, и пока вглядывался, луна, будто желая раскрыть мне полный смысл происходящего, чуть поднялась и осветила его грудь и лицо. Тогда я увидел, что глаза его закрыты, и он то ли спит, то ли лишился чувств. Присмотревшись к нему повнимательнее, Я обнаружил, что дышит он ровно, а значит, повода для беспокойства нет. Лунный свет выбелил и без того бледное от изнеможения лицо. Он пришел поклониться Юноне, повинуясь древней одержимости, проявления которой так ужаснули и озадачили нас, и, утомившись то ли страстью, то ли сопротивлением ей, рухнул к ногам богини в забытье. Однако яркая луна вскоре пробудила его. Он что-то пробурчал и приподнялся, рассеянно глядя перед собой. Сообразив, где он находится, граф встал и некоторое время пристально всматривался в мерцающий образ с благоговением, которое не выглядело таким уж безоговорочным. Он пробормотал несколько бессвязных слов, смысл которых я не уловил, тоскливо вздохнул и медленно направился к двери. Я поспешил как можно тише спуститься и, покинув свой наблюдательный пост, спрятался за углом кассино. Вскоре я услышал звук замка, и удаляющиеся шаги. На следующий день, встретив низкорослого антиквара на вилле, я с нарочитой серьезностью погрозил ему пальцем. В ответ он лишь подкрутил усы и скривился в своей обычной гномьей ухмылке, будто это была смешная шутка, а не праведный гнев. «Если вы и дальше будете копать здесь свои ямы, то скоро окажетесь на дне самой глубокой из них до да под толстым слоем землицы», — сказал я. Хватит с нас открытий, и статуй тоже хватит. Ваша юнона и так чуть нас всех не погубила. Он разразился смехом. «Этого-то я и ожидал!» — вскричал он. «Я как чувствовал!» «И чего вы ожидали?» «Что сеньор граф станет ей поклоняться!» «Святые небеса! У вас что, это в порядке вещей? С какой стати вы этого ожидали?» «Напротив! Случай редкий!» но я так давно копаюсь в зловещем наследии античности, что узнал множество секретов. Например, что древние реликвии сегодня могут творить чудеса. В каждом из нас есть что-то от язычника. Впрочем, вас, иллюстрисцами Форестьери, это не касается. Но у прежних богов и поныне есть почитатели. Древний дух то и дело пробуждается среди нас, а граф его как раз и причастился». «Он добрый малый, но между нами христианин из него никудышный». И наш оригинал снова нахально расхохотался. «Если вы все знали наперед, — сказал я, — могли бы и мне намекнуть. Я бы отослал ваших землекопов куда подальше». «Да, но юно она так красива!» «Будь проклята ее красота! Смотрите, что стало с графиней! С такой соперницей она сама скоро окаменеет!» Он пожал плечами. — Да, но Юнона стоит пятьдесят тысяч скудо. Я бы дал сто тысяч, — сказал я, — лишь бы от нее избавиться. Знаете, я, пожил и все-таки попрошу вас вырыть еще одну яму. — Всегда к вашим услугам. Он картинно раскланялся, и мы разошлись. Графа я увидел лишь несколько дней спустя, после того, как лицезрел его распростертым на полу павильона, когда по своему обыкновению обедал с читой хозяев виллы. Он еще не вполне отошел от пережитого и был угрюм и отрешен. Я догадывался, что путь поклонения древним божествам не усыпан цветами и что служение Юноне с каждым днем становилось все изнурительнее. Едва закончился ужин, он встал из-за стола и взял шляпу. Проходя мимо супруги, он на секунду замешкался и бросил на нее, кажется, впервые, тот будто взывающий о помощи взгляд — которые я часто замечал и прежде. Губы ее дрогнули в немом сочувствии, и она протянула руки. Он привлек ее к себе, поцеловал с каким-то яростным пылом и удалился. Настал подходящий момент, откладывать смысла не было. «То, что ты сейчас услышишь», — сказал я графине, — «весьма необычно, чудно и даже неправдоподобно». но, возможно, убедишься, что дела не так плохи, как ты опасалась. Здесь замешана женщина. Твоя соперница Юнона. Граф, как бы это сказать, граф принимает ее, о серьезе, всерьез. Марта ничего не ответила. Но потом тронула меня за руку, и я понял, что высказал ее собственные догадки. Ты восхищалась его античной простотой. Теперь ты видишь, как далеко он в ней зашел. Граф вернулся к вере своих предков. Статуя незаметно пробудила ее своей властью после векового сна. Он верит в античных богов из школьных учебников, страницы которых ты загибала, заучивая мифы наизусть. Одним словом, дитя мое, Камилло — язычник. — Мой ответ может повергнуть вас в изумление, — начала она. Но он волен выбирать любую веру, пусть только разделит ее со мной. Коль он прикажет, я поверю и в Юпитера. Не это меня мучает, пусть он будет самим собой. Меня удручает та стена молчания и отчуждения, что выросла между нами. Для него Юнона жизнь, а я стало мифом. Я уже свыкся с этой стеной молчания, и с тем, что твой образ стал для него эфемерным, а мораль сей басни такова. Бедняга поддался лишь наполовину, вторая все еще борется. Современный человек оказался вытеснен вместе со своей несравненной женой. Не могло же его оставить понимание пусть смутное, пусть примитивное, но пронизывающее все его существо, что ты куда более совершенное создание природы, более спелый плод цивилизации, чем те полудикие люди, которым Юнона внушала ужас, а Венера служила образцом. Он даже не пытается тебя обратить, потому что высоко чтит твою принадлежность дню сегодняшнему». Он пересек Ахерон, но оставил тебя на этом берегу в залог своего возвращения в настоящее. И чтобы вернуть тебя, нам нужно вернуть его. Древние духи предков с смилостивятся, видя, как столь прелестное создание жертвует цветом своей жизни. Он доказал, что он из Валериев, а мы позаботимся, чтобы он стал последним из этого рода, но чтоб почивший оставил графа Камилу в добром здравии». Я говорил с уверенностью, которую сам разделял лишь отчасти, ведь если что-то и могло тронуть графа, так это понимание, что его странный спиритический адюльтер не заставил жену от него отвернуться. Мы беседовали долго, и в конце крестница выразила желание взглянуть на Юнону, что меня весьма обнадежило. — Она сразу меня напугала, — промолвила графиня, — а с тех пор, как ее поставили в кассину, я ее и не видела. «Быть может, мне есть чему у нее поучиться? Может, я пойму, чем она его приворожила?» Я на секунду замешкался, опасаясь, что мы можем застать графа за молитвой. Но потом я увидел, как то же сомнение на лице бедной девушки сменилось внезапной решимостью вырвать победу из самого сердца опасности, и я храбро предложил ей свою руку. Ночь выдалась облачная, и торжествующей богине приходилось рассчитывать лишь на собственную сиятельность. Однако, когда мы приблизились к павильону, я увидел, что дверь приоткрыта, а внутри горит свет. Подвешенная перед статуей лампа освещала пустой павильон. Граф был здесь совсем недавно. Перед статуей располагался импровизированный алтарь из обломка античного мрамора с едва различимой греческой надписью. Мы будто оказались в настоящем языческом храме и, охваченные священным трепетом, взирали на безмятежное божество. Мы бы, наверное, прониклись еще глубже, если бы странный блеск на поверхности алтаря не прервал наше благоговение. Присмотревшись, мы поняли, что это кровь. Моя спутница посмотрела на меня с невыразимым ужасом и, вскрикнув, отвернулась. Омерзительные догадки роились у меня в голове, и я едва поборол приступ тошноты, но в конце концов вспомнил, что кровь в крови рознь и что латиняне жили много позднее каннибалов. «Не волнуйся, все вполне невинно», — сказал я. «Ягненок какой-нибудь или козлик, или теленок». Однако нервы ее были на пределе, чувства расстроены, — И багровой струйки было достаточно, чтобы в дом она возвратилась в смятение и печали. Остаток ночи не принес ей облегчения. Граф так и не явился, и она сидела час за часом в ожидании. Я оставался при ней и курил сигару, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимость, а про себя недоумевал. Что же, черт возьми, произошло? Время шло. и постепенно толкования этих темных знамений сложились у меня в картину смутную, но тем не менее правдоподобную и при этом желанную, даже обнадеживающую. Капли крови на алтаре, размышлял я, были последней жертвой, прощанием с иллюзией. То была счастливая необходимость, ведь граф в конце концов был слишком чувствителен и теперь наверняка презирал себя за кровопролитие и испытывал отвращение к ненасытному идолу. Он помрел, куда глаза глядят, чтобы прийти в себя в одиночестве и вернется к нам с ясным умом и раскаянием в сердце. Мне было бы легче в это поверить, если бы в зале раздались его шаги. Но с серым рассветом пробуждались и сомнения. В беспокойстве я вышел на крыльцо. Буквально через несколько секунд я увидел, как он идет, тяжело ступая прямо по траве, забрызганный грязью и явно очень усталый. Граф, видимо, бродил всю ночь, и по лицу было заметно, что дух его изможден не меньше тела. Он замешкался возле меня и, прежде чем войти в дом, остановился, поглядел и протянул руку. Я сердечно пожал ее и ощутил трепет, выдававший то, что он не мог выразить. «С женой поговорите?» — спросил я. Он закрыл глаза рукой и помотал головой. «Не сейчас. Еще не время, позже». Я расстроился, но все же смог убедить крестницу, что без изгнан. Бедняжка захотела отпраздновать это событие, что было вполне простительно. Я вернулся к себе, провел день в Риме и уже в сумерках вернулся на виллу. Мне сказали, что графиня в саду. Сперва я искал ее с осторожностью, опасаясь помешать естественному ходу примирения, но не найдя, свернул к кассину и тут лицом к лицу столкнулся с коротышкой-изыскателем. «У вашего превосходительства часом не найдется двадцати ярдов крепкой веревки», спросил он совершенно серьезно. «Решили повеситься из-за безобразия, которое вы учинили?» поинтересовался я. «Насчет повеситься угадали. Это распоряжение графини, она сейчас в косино. У нее такой сладкий голосок, но приказы отдавать она умеет». У входа в косино стояло с полдюжины работников, Вид у них был смутно торжественный, как у прислуги на похоронах господина. Графиню я нашел внутри и сразу понял намек археолога. Она не сводила глаз с юноны, которая больше не стояла на пьедестале, а во всей своей красе лежала рядом на грубо сколоченных носилках. — Вы меня понимаете? — спросила крестница. — Она прекрасна. Она великолепна, бесценна. Но ее надо вернуть на место. Я пришел в полный восторг, но постарался держать себя в руках и, проведя рукой по подбородку, сказал «За нее дадут пятьдесят тысяч скуди». Она печально покачала головой. «Даже если бы мы продали ее папе и раздали деньги беднякам, добра бы это нам не принесло. Нужно вернуть ее назад. Она должна исчезнуть. Мы обязаны умерить ее красоту под спудом земли». Мне чудится, будто она живая. Но прошлой ночью, когда мой муж вошел в комнату и даже взгляда на меня не бросил, на меня снизошло сокрушительное понимание. Он не будет самим собой, пока она на поверхности. Мы должны ее захоронить, только так мы разрубим этот узел. Как же я раньше до этого не додумалась. — Раньше это было невозможно, — возразил я. Небеса награждают нас за жертву сейчас. Подоспевший низкорослый изыскатель мало походил на посланника небес, однако работал он умело и проворно, что от него и требовалось. То и дело от него доносились неразборчивые жалобы на жестокость графини, однако я заметил, как он укратко оглядывает опрокинутую фигуру. В этом взгляде читалось злорадное предвкушение, как он стоит на ничем не отмеченном участке и усмехается на глазах у недоумевающей публики. Он принес с собой мотки веревки и, покрикивая на помощников, рывком поднявших груз, повел их к месту раскопа, который с тех пор не зарыли, поскольку собирались дальше разрабатывать. «Когда мы подошли к краю могилы, вечер уже спустился». и красоту нашей мраморной жертвы уже окутала пелена сумерек. Никто не проронил ни слова. Если не от стыда, то, по крайней мере, от сожаления. Чем бы мы ни руководствовались, выглядели наши действия как форменное богохульство. Придерживая веревки, Юнону медленно опустили на ее подземное ложе. Графиня взяла горсть земли и торжественно бросила ее на грудь богини. «Пусть земля будет тебе пухом. Навечно!» — сказала она. «Аминь!» — возопил низкорослый изыскатель с неуместной издевательской интонацией, после чего он удалился с поклоном, в котором угадывалась радость осознания того факта, что ему известно, где зарыто пятьдесят тысяч эскудо. Его подручные получили еще один бочонок вина, что в их случае означало отказ от всякого осознания с последующей утратой памяти и невозможностью найти место, где они сложили свои лопаты. Графиня еще не видела мужа, который, очевидно, снова отправился приобщиться таинств великого пана. Я, разумеется, не хотел оставлять ее одну, пожинать плоды своего знаменательного решения. Она пошла в гостиную и сделала вид, что вышивает, но в действительности мужественно собиралась с духом перед объяснением. Я взялся было за книжку, но сосредоточиться мог не больше, чем она. Вечер уже подходил к концу, когда я услышал какое-то движение и увидел, что граф стоит на пороге, приподняв расшитый занавес, закрывавший дверь, и молча смотрит на жену. Его глаза сверкали, но не от гнева. Он обнаружил отсутствие юноны и уже был на взводе. Графиня не отрывала глаз от работы и тянула серебряные нити, будто в аллегории безмятежного замужества. Аллегория, казалось, заворожила его. Он медленно, едва ли не на цыпочках вошел и, подойдя к камину, встал там как зачарованный. «Оставляю вам гадать, что произошло, что происходило у него в душе». Рука моей крестницы дрожала, поднимаясь и опускаясь. На щеках проступил румянец. Наконец она подняла глаза и выдержала пристальный взгляд, в котором, казалось, сосредоточилась вся его возрождавшаяся вера. Мгновение он колебался, будто пропасть между ними теперь заполнилась ее всепрощением, а затем шагнул вперед, упал на колени и зарыл голову в складках ее платья. Я вышел так же, как вошел граф, на цыпочках. Он так никогда и не стал в полной мере современным человеком. Но однажды, спустя годы, когда посетитель, которому он показывал свой кабинет, стал любопытствовать относительно мраморной руки, томящиеся в одной из ниш, он помрачнел и закрыл ее на ключ. «Это рука прекрасного существа», — сказал он. которым я когда-то очень восхищался. — А, римлянка? — спросил джентльмен с ухмылкой. — Гречанка. — хмуро ответил граф. Вы прослушали книгу Генри Джеймса «Последний из рода Валериев», записанную в тысячи в 2021 году. Текст читал Олег Булгак.